Глава пятая Мои новые тюремщики обходят меня полукругом, оценивающие, оглядывая меня и мою защитную стойку. С посохом в руке я жду, кто из них сделает первый шаг. Меня встречают прищуренные глаза и раздражённые лица. Желая добавить чутка устрашения, я ловко проворачиваю вокруг себя посох так, что Донателло мне бы позавидовал. Донателло? Один из четырёх черепашек-ниндзя. Сурок делает шаг вперёд, но резко замирает, когда Энах и Каллан начинают на него кричать. «Подойдёшь к ней, когда у неё в руках оружие, и тут же вылетишь из схватки!» — предупреждает его Энах. Сурок снова смотрит на меня, и я вижу, как он, явно сомневаясь, мысленно спорит сам с собой. «Поверь нам, бро, в этой битве тебе не победить. Воспользуйся магией!» «Это лучший вариант», — говорит Каллан. Я призываю метательный нож и усмехаюсь, глядя на него. Кидаю нож так, чтобы задеть только рукояткой, но делаю это с такой силой, что гарантированно останется неприятный синяк. Рукоять с глухим звуком врезается в плечо парня, и нож падает. Я выпускаю магию, поддерживавшую форму маленького клинка, и он исчезает, прежде чем успевает коснуться земли. «Что за херня?» — кричит Каллан. он отзывает магию, что была в его руках, и кривясь, потирает плечо. Ты вот так вот просто сдаёшь меня Сурку? обвиняюще говорю я, сдерживая ухмылку. Подумаешь, чутка бы его попинала, ровно столько, чтобы стереть эту дерзкую хмылочку с его рожи. Словно по сигналу все смотрят на паладина, на лице которого, какой сюрприз, растянулась самоуверенная, нахальная улыбка. Это мы ещё посмотрим, лапушка. С вызовом отвечает он, и в его голосе сквозит заносчивость, отлично сочетающаяся с заносчивостью ухмылки. Я закатываю глаза. «Умоляю, да мне и пяти секунд хватит, чтобы тебя уложить. Если хорошо попросишь, я с радостью уложусь и за три секунды. Мне нравится, когда женщина сверху». Я оценивающе наклоняю голову на бок. «Да, по тебе видно, что ты довольно ленивый». Калан, негодующе указывает рукой на Эноха. Он тоже его предупредил, но что-то я не вижу, чтобы ты кидалась в него ножами. Энах просто сказал, что я надеру ему зад. Он не выкладывал мои слабости совершенно незнакомому человеку. Я-то думала, мы закалённые в бою товарищи, но, видимо, нет. Заканчиваю я, пытаясь сдержать ухмылку. Она ведь промахнулась. Так чего ты ноешь? Самодовольно комментирует Сурок. Из моей ладони вылетает ещё один нож и направляется в сторону сурка, прежде чем кто-либо успевает повернуться и заметить это движение. Лезвие вонзается прямо в мясистую часть его бедра. Он вскрикивает и смотрит сначала вниз, на нож, а затем на меня. Выражение удивления на его лице медленно сменяется злостью. «Я не промахиваюсь, и я буду рада доказывать это столько, сколько ты будешь доказывать, что ты самодовольный придурок». Возвращаю своё внимание к смеющемуся Каллану. Нэш усмехается и медленно подходит к сурку, чтобы исцелить его рану. Энах фыркает и, проводя ладонью по лицу, явно расслабляется, когда понимает, что я не пытаюсь сбежать по-настоящему. «Я думал, папа убьёт меня», — бормочет он, в очевидном раздражении взъерошивая волосы. «Не волнуйся, времени ещё полно», — миленько отвечаю я. Посох в моей руке исчезает, и я смахиваю случайные травинки с футболки и штанов. Шагаю обратно по направлению к своей новой роскошной тюрьме, игнорируя боль в теле от падения. «Да уж, Винна, очевидно, что легко с тобой не будет», — говорит мне Энах, и блеск его глаз ясно даёт мне понять, что ему это, может быть, даже нравится. «Но мы в ответе за твою безопасность. Ты не можешь просто сбежать». В его голосе слышится мольба, но также я чувствую, что в нём скрывается нечто более глубокое, что-то, что я не могу определить. «За мою безопасность?» — отвечаю я. «Ну и давай на чистоту. Благодаря этому ебучему магическому миру мне некуда бежать. Но это не значит, что ты, твой Ковен, твой дорогой папаша или его приятели-старейшины — мои хозяева и командиры. Да, мы вместе выкарабкались из полнейшей жопы. Но правда в том, что вы не знаете меня, а я не знаю вас. Если вы ждёте, что я пообещаю хорошо себя вести или слепо поверю вам и буду повиноваться, ждите этого от кого-нибудь другого. Никто из вас не заслужил моего уважения и послушания. Поэтому, мать вашу, я буду делать всё, что захочу. Мы подходим к излишне большой входной двери, и он быстрее меня хватается за бронзовую ручку, чтобы открыть её». Я знаю, что мне не стоит видеть в этом жесте что-то большее, чем просто проявление манер, но всё равно чувствую раздражение. В любой другой день я бы, не моргнув глазом, спокойно прошла в дом, но из-за этих грёбаных кастеров я во всём вижу какой-то тайный смысл и подтекст. Иду прямиком в выделенную мне комнату. Закрываюсь на замок и отдаюсь злости. Если бы пол не был выложен полированным бетоном, Я бы уже протёрла в нём дыру от бесконечного хождения. Мне нужно позаниматься и выплеснуть эту злобную, безудержную энергию, но будь я проклята, если пойду спрашивать, где у них тут спортзал. Разумеется, это единственное, что мне не показали во время экскурсии. Мои мысли возвращаются к моим ребятам. И я гадаю, что сейчас происходит в мега-особняке. Как их встретили дома после слушания со старейшинами. Если бы я собственноручно не стала свидетельницей перепалки, которая случилась после заявления Валена, то решила бы, что Лохлан и остальные будут только счастливы от меня избавиться. Но почему тогда Лохлан просто не отказался от своих притязаний, когда его об этом спросили? Зачем это вообще было? К чему удерживать, если ненавидишь? Очередная загадка в духе Бет. Хотя теперь я знаю, что Бет никогда меня не желала. Её к этому принуждал Талан. Неутихающая боль в душе при мысли о Талане вытесняет с собой все остальные мысли. Только я начинаю думать, что научилась держаться на плаву в бассейне своего горя, как вдруг происходит что-то ещё, и меня вновь утягивает на дно, желая потопить в безысходности. Я снова и снова прокручиваю в голове предсмертные слова Талана. Я проанализировала каждую деталь и досконально изучила каждое откровение. За последний месяц Со мной произошло множество безумных вещей, но я и представить не могла того, в чём признался мне Талан. Его слова потрясли меня до глубины души, и я не понимаю, как ко всему этому относиться. С одной стороны, я обязана Талану и безмерно благодарна ему за то, что он присматривал за мной. Без него, его влияния и наставничества я бы не стала тем, кем являюсь сейчас. Но с другой стороны, я просто в бешенстве». Не могу избавиться от ощущения, что мной манипулировали, и злюсь, что он держал меня в неведении. Я могу смириться с тем, что у него не было возможности обо всём рассказать, когда я жила под крышей у Бет. Но почему, чёрт возьми, он ничего не сказал, когда нашёл меня на улице? С того самого момента, как Талон представился, он должен был, мать твою, признаться мне, кто я и что я такое. Сколько недоразумений и одиночества можно было бы избежать, если бы он поступил правильно. не говоря уже о том, что он знал моих родителей, о том, что теперь утеряно навсегда. Голоса в доме постепенно становятся громче, и это отвлекает меня от тревожных мыслей. Кто, чёрт возьми, там кричит? Я выхожу из комнаты и, следуя за громкими злыми голосами, иду к их источнику. «Вас здесь быть не должно. Уважайте решение совета и отступите. Оставьте всё там, потому что в дом вы точно не пройдёте». выворачиваю из-за угла, готовая наброситься на Энаха и Нэша за то, что они кричат на ребят, и замираю, когда у двери оказываются не мои избранные, а Айден. Он стоит посреди горы коробок, и стоит ему только заметить меня, как становится очевидно, что он больше не слушает ничего из того, что говорят ему Энах и Нэш. Скрещиваю руки на груди, и мы пристально смотрим друг на друга. «Я принёс твои вещи», Вижу. Вопрос в том, почему ты ещё здесь? Айдин вздрагивает, как будто мои слова физически ранят его. И я изо всех сил стараюсь задавить ту часть меня, которой становится от этого плохо. Я знала, что Лохлан ненавидит меня, а Сильва не доверяет. Киган скорее был поглощён тем, чтобы во что бы то ни стало поддержать Лохлана, вместо того, чтобы составить собственное мнение обо мне. А Эврин... относился ко мне хорошо, но по большей части был равнодушен к моему присутствию. Айден же был тем, чье присутствие помогало мне переносить их. Он был тем, кто давал мне надежду, тем, из-за кого я думала, что, быть может, однажды и остальные начнут относиться ко мне иначе. Он был моим другом, по крайней мере, я думала, что он может им стать. Но сейчас, когда я стою здесь и смотрю на этого рыжего гиганта, единственная мысль в моей голове это лжец я не уйду пока ты не поговоришь со мной говорит айден ну тогда не стесняйся стоять здесь всю оставшуюся жизнь я разворачиваюсь чтобы уйти одновременно пытаясь обуздать нестабильные эмоции захватившие меня когда я его увидела винна мне жаль громкий возглас айдена Многократно усиливает боль, что слышится в его словах и голосе. Возможно, из-за моей скорби или же из-за стресса, который принёс мне этот дерьмовый день, что-то во мне ломается, и я несусь в его сторону. Ещё бы тебе, твою мать, не было жаль. Ты притворялся моим другом. Ты знал, через что я прошла. Ты знал это, потому что я открылась тебе, позволила увидеть себя настоящую. Но тебе было мало». Ты раз за разом отступал в сторону и молча позволял им высасывать из меня всю кровь. Ты грёбаный трус и лжец. Тебе не просто должно быть жаль. Тебе должно быть чертовски стыдно. Я яростно вытираю стекающие по лицу сердитые слёзы. Энах и его Ковен стоят у двери, не давая Айдину войти. Они молча наблюдают за нашим разговором, не отрывая глаз от пола, пока я выплёскиваю боль и ярость настоящего рядом Айдина. Меня бесит, что меня эмоционально распирает на глазах очередных людей, которым я, скорее всего, не могу доверять. Я ушёл из Ковина. Попросил, чтобы меня перевели. И Эврин тоже. Из всего, что, как мне казалось, Айден может сказать, вот этого я не предвидела. Твою мать! Айден смотрит на меня с болью и мольбой в глазах. Я бегу от натиска вопросов, что вижу в них, и отвожу взгляд, зарываясь пальцами в волосы. Натягиваю пряди, словно пытаясь за что-то ухватиться и немного заземлиться, и внезапно ощущаю предельную опустошённость. Закрываю глаза и прерывисто вздыхаю. По моим щекам всё ещё текут слёзы, которые я не смогла бы остановить, даже если попыталась. «Чего ты хочешь, Айден? С моих губ срывается глухой вопрос, и я открываю глаза и смотрю на него. Он переносит вес своего тела с одной ноги на другую, и мы встречаемся взглядами, пытаемся друг друга прочесть, предугадать, что из всего этого выйдет. Ты была права. Я бросил тебя под грузом боли Лохлана. Я позволил сомнениям и прошлому замарать мое собственное впечатление о тебе. Я знаю, что подвел тебя. Голос Айдина срывается, глаза становятся влажными, но он не позволяет слезам пролиться. «Хотела бы я научиться этому трюку. Устала уже от внезапных рыданий. Но придётся добавить это в список того, чему Айдин никогда меня не научит. Запишу в строчку с сотворением огня с помощью магии и верностью. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я всегда буду рядом. Я не могу отменить всего того, что натворил, или забрать боль, которую причинил. Хотя я бы всё ради этого отдал. Я не могу всё исправить». Но могу показать, что всегда буду готов тебе помочь. Так, как ты этого заслуживаешь. Так, как должен был изначально. Его слова пытаются пробиться через мою защиту, но всё же им не удаётся проломить чувство боли и предательства. Я качаю головой и смотрю мимо него в сгустившуюся темноту. Не думаю, что когда-нибудь смогу тебе довериться. Я просто не создана для прощения. Мгновение мы смотрим друг на друга, Затем Айден грустно кивает, сдерживая слёзы. «Мои же продолжаются свободно катиться, потому что моё признание уничтожает нас обоих». «Ничего страшного», — говорит он голосом, сдавленным от боли и извинений. «Но я всё равно буду рядом. Я заслужу твоё доверие. Сможешь ты его дать или нет?» Мы с Айдином продолжаем стоять на месте, и ни один из нас не понимает, что теперь делать. конце концов, я едва заметно киваю. Не знаю, что ещё мне сейчас сказать или как поступить. Он ещё мгновение наблюдает за мной, затем разворачивается и уходит. Я невидящим взглядом смотрю в открытую дверь. Энах и остальные проносят мимо меня коробки, а я тем временем пытаюсь распутать беспорядочный клубок чувств внутри себя. Не знаю, как долго я, словно статуя, стою на одном месте, после чего оставляю попытки отыскать смысл его слов в пустом проеме, обрамляющем такую же пустую ночь.